Глава девятая. В Самаре у моей семьи не было персонального ангара, поэтому джет я был вынужден оставить на общей стоянке. Впрочем, особых проблем нам это не создало. Робот-такси прибыл прямо к самолету. «У нас есть два варианта, куда отправиться. Первый – мы едем в морг». «В морг?» Помнишь, я говорил о долге. Нам надо осмотреть тело и поговорить с патологоанатомом. И ты мне рассказывал про то, что у нас приятная работа? Долг, Катя, долг, еще раз напомнил я. Или мы можем отправиться в ресторан. Как он там назывался? Белый лебедь, подсказала Катя. И там нам что делать? Говорить. Ты не поверишь, сказал я, открывая Кате дверцу машины. Но работа спецагента в основном состоит в том, чтобы разговаривать, получать и добывать информацию. А как же? Стрельба, погони, отравления и интриги? Никак. Молись, чтобы этого всего с нами не случилось, ответил я, садясь на переднее сиденье и захлопывая дверь. Почему? «Напарник у меня для такого слабоват». «Ах ты! Ах ты!» — разозлилась Катя, но не нашлась, что ответить. Дулась она почти до самого ресторана. Когда наше такси подкатило к его входу, на вышедшую Катю начала таращиться стоявшая там толпа молодых щеголей. Если бы не я, то к ней бы тут же устремились желающие познакомиться. Настолько шикарно она выглядела. «Добрый день. Вы заказывали столик?» — поприветствовал нас на входе администратор. К сожалению, нет. Через приоткрытую створку я осмотрел зал. Он оказался почти пуст. Время было еще достаточно раннее для вечерних посиделок. Нас устроит легкий обед и общий зал. Отлично. Проходите и выбирайте себе любой столик. Мы расположились в центре зала. Место я выбрал осознанно для того, чтобы иметь лучший обзор. Заведение было средней руки, не элитарное, но меню робот-официант принес нам бумажное, а не просто высветил список блюд на экране на груди. «Нам нужен официант-человек». Сказал я подкатившему к нам на моноколесе андроиду. «Должен вас проинформировать, что согласно исследованиям Всероссийской комиссии качества, уровень сервиса, который могут предоставить андроиды...» «Я старый вер», — брякнула вдруг Катя, не став дослушивать заезженную пластинку о том, что роботы практически ни в чем не уступают людям. «Нам вера запрещает общаться с андроидами». Oh. «Сожалею». «О чем ты сожалеешь, богопротивная железяка? О том, что вы мерзкие творения сатаны?» Робот катнулся взад-вперед. Аргументы на то, что ему предъявила Катя, в его алгоритмах прописаны не были. «Одну секунду, сейчас вас обслужит человек», — сказал он и укатил прочь. «Жестоко ты его», — тихо рассмеялся я. «Ну так, суперагенты мы или кто?» — улыбнулась в ответ Катя. Официанта мы ожидали минут пять. Видимо, они выбирали того, кто отправится к странным и нетерпимым к роботам-посетителям. Наконец, к нам подошел смазливый блондинчик с прилизанными волосами и услужливой дежурной улыбкой. «Простите за случившийся инцидент». — сказал он, протягивая мне и Кате меню. — Ничего страшного, — ответила Катя и, не открывая меню, добавила. — Мы только что с дороги. Может, вы нам посоветуете что-нибудь легкое? — Могу посоветовать средиземноморский салат и... — Отлично. Мне этого будет достаточно. И бокал Абрау Дюрсо розовое. Абрау Дюрсо. Я таки уговорил Катю открыть в самолете шампанское, и девушка решила продолжать с того, с чего начала. На взгляд официанта, ортодоксальные верования и розовое шампанское не совсем сочетались. У него даже дежурная улыбка с лица сползла, но от комментария он воздержался. «Хорошо, а вам?» хорошо прожаренный стейк с тушеными овощами и еще один бакал дюрсо. Десерт. Решим попозже. Обслуживание в Белом Лебеде было на высоте. Наш заказ появился на столике за считанные минуты. — И еще что-нибудь? — спросил блондинчик, собираясь побыстрее исчезнуть с наших глаз. — Наверное, да. Остановила этот порыв Катя. «Надумали с десертом», — предположил официант. «Почти что. Нам нужны записи с ваших видеокамер за 3 июня. Озвучил я, какой именно десерт нам нужен». «А... <сосква> ну...» Официант не знал, как именно реагировать на нашу странную просьбу. Воспользовавшись его замешательством, Катя выхватила у него меню, открыла, пробежалась пальчиком по странице. Вот. Еще хочу рулет, ретиш, заявила девушка. Все непременно будет, заверил ее официант. Рулет или видео? Катя решила окончательно сбить бедолагу с толку. Э -э -э, ретиш. «Насчет видео. Зачем оно вам?» «Нужно», — продолжила валять дурака девушка. «На нем есть один наш знакомый. Его жене кажется, что он ей изменяет, и к вам он приходил с некой особой». «Но я не могу». — Вы поймите, к нам приходит много клиентов, и мы обязаны защищать их личную жизнь. — Но это же изменно! Один из стягичайших смертных грехов! — снова начала изображать из себя разгневанного старовера Катя. — Все верно. — Обязаны. — включился в разговор я. «Но тайная канцелярия имеет право иногда при крайней необходимости в нее вмешиваться». «Тайная канцелярия», — чуть ли не шепотом повторил за мной официант. Вместо ответа я положил руку на стол и активировал браслет. Тот спроецировал на столешницу удостоверение сотрудника тайной канцелярии. То, что я был внештатным сотрудником, было указано мелким шрифтом. «Тайная канцелярия», — еще раз произнес официант. Наш образ не вязался в его голове с могущественной организацией, расследующей мятежи и государственные перевороты. Да и видеозапись мы требовали из-за какой-то там супружеской измены. Я. «Я с охраной должен поговорить», — пролепетал официант. «Конечно, конечно. Только рулет не забудь принести». И еще один бокал шампанского. Катя начала входить во вкус. Вино появилось на столе за секунды, а вот с доступом к системе наблюдения нам пришлось подождать. Но репутация тайной канцелярии творила чудеса. В конце концов, к нам подошел официант и попросил следовать за ним. Он привел нас в помещение без окон, где перед несколькими мониторами сидел пожилой седой охранник. — Вот, Петр Фомич, — официант представил нас охраннику. — Граждане из тайной канцелярии, им записи нужны за 3 июня. «Санкции на изъятие есть?» Петр Фомич оказался тертым калачом, и одним названием нашего ведомства его было не напугать. «Нет. Пока нет. Но мы изъятие записей не планируем. Нам надо кое в чем сначала убедиться», — ответил я. Фомич подумал-подумал и решил отношения с тайной канцелярией не портить. «Что ищем?» «Человека». «Пришел к вам между одиннадцатью и двенадцатью часами вчера», — ответила ему Катя. «Хорошо», — кивнул охранник. «Тогда с входной камеры начнем». На одной из камер он поставил проигрывание ускоренной записи. Мы с Катей подошли поближе, внимательно разглядывая каждого посетителя Белого Лебедя. «Вот!» Воскликнула Катя, указывая пальцем на полноватого мужчину с тростью в руке. «Это он!» «Точно этот!» Петр Фомич поставил запись на паузу. Я угляделся в силуэт. С момента нашей последней встречи Степанов сильно изменился. Полысел и набрал как минимум тридцать лишних килограммов. «Радикальные изменения за три года. Ничего не скажешь». «Он, он!» — подтвердила Катя. Я в этом уверен не был. Девушка сама рассказывала, что в катастрофе Степанову сильно искалечила левую ногу. Человек же на экране шел почти что совсем не прихрамывая, опираясь на трость, как мне показалось, лишь для вида. «Переключаемся на камеру в зале. Но сразу хочу вас предупредить, у випах у нас камер нет. Политика заведения». Фомич переключался между несколькими камерами до тех пор, пока не нашел гражданина Степанова, проходящего через зал. Тот подошел к одной из ВИП-кабинок, открыл дверь и исчез из нашего поля зрения. «Там точно нет камеры?» — спросил я Фомича. «Точно. Распоряжение руководства. Как я понимаю, на этом просмотр можно заканчивать?» «Нет, мотай дальше. Именно этот ракурс». «До скольки мотать?» «До часу ночи. Я вспомнил примерное время смерти Степанова». «А смысл?» — спросил охранник. Поверьте, он есть. Я не стал ему разжевывать свою идею. Кадры побежали один за другим. Мы наблюдали за обычной жизнью развлекательного заведения. На наших глазах происходили мелкие бытовые драмы. Вон дама, вырвав руку из ладони своего кавалера и резко встав из-за стола, заторопилась к выходу. Через пять минут за соседним столиком возникла перепалка между двумя мужчинами, и персоналу срочно пришлось их успокаивать. Жизнь била ключом. Событий на экране происходила масса, но для меня интересного в них было мало. «А вот сейчас помедленнее», — попросил я, увидев, как открывается дверь ВИПа. Охранник выполнил мою просьбу. На замедленной съемке было видно, как Степанов покидает кабинку. Теперь запись с входной группы. Степанов кивком попрощался с администратором и вышел на улицу. «Уличные камеры есть?» «Нет, наблюдение ведется только в здании», — разочаровал нас Петр Фомич. «Вот же блин-блинский», — не удержалась Катя. «Вообще она умничка. Чувствуется хватка опытного расследователя. Но надо будет с ней обязательно поговорить и попросить быть более сдержанной. Лично я не считал, что ниточка окончательно потеряна. Меня только смущало, насколько бодро вышагивал Степанов. На инвалида он никак не был похож». Как бы изначальная идея Кати, что трость после его смерти находилась в неудобном для него положении, не оказалась ошибочной. Степанов на видео, открывая дверь, взял ее подмышку. «Это будет большим разочарованием. Мы принеслись в Самару. Из-за того, что он решил перестать быть трезвенником, перебрался спиртным, и его хватил удар». «Но если ты уж взялся за расследование, будь добр довести его до конца». «Возвращаемся к кабинке. Во сколько закрывается ваш ресторан?» — спросил я. «В два», — подал голос молчавший до этого момента официант. «Ну, тогда осталось недолго», — заключил я. Проматывая запись, мы увидели, как в кабинку заходит официант, и он был подозрительно похож на человека, находившегося с нами в одной комнате. «Постой, так это ты ту кабинку обслуживал?» — спросила у официанта Катя. «Я?» — «Да», — заикаясь, ответил он. «Тебя как зовут?» «Андрей». «Вот что, Андрей, ты пока не уходи никуда, хорошо?» «А в зал можно? Меня там заказы ждут». «В зал можно, но из ресторана не ногой», — предупредил я официанта. «Ты же не хочешь, чтобы мы тебя в розыск отправляли?» «Нет, я тут буду». Андрей бочком-бочком вышел из поста охраны. «Смотрим дальше», — распорядился я. Уже перед самым закрытием, когда ресторан покидали последние посетители, а персонал приступил к уборке помещения, из кабинки наконец-то кто-то вышел. Как назло, в тот момент, когда уже было пригашено основное освещение зала. По силуэту было видно, что это женщина. Но ни черт ее лица, ни особенности фигуры разглядеть оказалось невозможно. А теперь снова переключаемся на холл. Капризная фортуна нам улыбнулась. В холле горел яркий свет, и я смог разглядеть того человека, в компании которого Степанов провел весь вечер. К выходу шла высокая худощавая брюнетка в черном вечернем платье. Ее голову украшала серебряная диадема. «Ничего так, мадам, худовато, правда, но я бы тоже с ней изменил», — подал голос Петр Фомич. «Чего?» — не поняла Катя, что имеет в виду охранник. «Ну, вы же это...» «Адюльтер расследуйте. «Угу, именно его», — не стала раскрывать карты Катя. «Стоп-кадр сделайте, пожалуйста, и увеличьте», — попросил я охранника. Женщина была мне незнакома. Возраст от 30 до 35. Лицо — классический треугольник с огромными, чуть раскосыми и карими глазами. «Скриншот нам перекиньте», — попросила Катя. «А вы же говорили, что без изъятия материала». Охранник перехватил мой взгляд и тут же сменил тон. «Ладно, ладно. Такой ракурс подойдет». «Более чем благодарю», — сказал я, когда пискнул браслет, подтверждая, что файл получен. Мы вернулись за свой столик. Перед нами сидел бледный официант. Рассказывай, подтолкнула к началу беседы его Катя. Ну, что, рассказывать? Нечего рассказывать. Обычный заказ. Женщина та пришла раньше, кавалера. Сделала заказ, оплатила. Проблем не было. Ну, ты же не один раз к ним заходил. Видел что-то, продолжил допрос я. Сидели они напротив друг друга, не обнимались, даже за руки не держались. По крайней мере, я этого не видел. Официант продолжал считать, что нас интересует только факт измены. Угу, а помимо этого, конфликтовали ли они, ругались, уясняли отношения? — Да нет. Сидели, говорили о чем-то тихо. На любовников, похоже, не были. Да и не подходит он ей. — В смысле не подходит? — Ну, вы же его видели, и ее. Он старый, лысый, а она... — А она... По эмоциям, пробежавшим на лице официанта, мне стало понятно, что незнакомка в черном платье для Андрея являлась пределом мечтаний. Как и заметил Петр Фомич, для меня пассия Степанова была чересчур худовата, но о вкусах не спорят. Как она расплатилась? Наличными, ответил на мой вопрос Андрей. И это было плохой новостью. Установить личность женщины быстро не получится. Но у тайной канцелярии были свои методы поиска людей. Расплатилась, ушла и все, уточнила Катя. Да. И часто она у вас бывает? После этого вечера появлялась. Нет, замотал головой Андрей. Была в первый и последний раз. «Если появится, звони». Я оставил Андрею номер своего комма. Как только мы вышли на улицу, я связался с дядей и переслал ему фотографию женщины с просьбой выяснить, кто она такая. «Дохлый номер», — прокомментировала мои действия Нила. «Девчонка повела тебя по ложному следу». Вступать в дискуссию с демоном посреди оживленного тротуара я не стал. Да и сам допускал возможность того, что наша командировка в Самару не принесет никаких плодов. В конце концов, Степанов мог сходить на первое свидание, окончившееся безрезультатно. А мы тут кипучую деятельность с привлечением канцелярии развиваем. «Аккуратнее!» — крикнула Катя за моей спиной, и я резко обернулся. В Катю врезалась девушка-курьер, беспечно катившая на электророликах. Причем так сильно, что едва не сбила мою спутницу с ног. «Простите, у меня акселератор постоянно клинит, оправдывалась курьер. «Ну так почини! Нельзя же так на людей налетать!» Совершенно обоснованно отчитывала ее Катя. «Конечно, починю, простите, еще раз!» Девушка подала Кате упавшую сумочку. К тротуару подъехала заказанная нами такси. Я открыл Кате дверь. «Ну, куда теперь?» Спросила девушка, устроившись на кресле. «В морг?» «Пока в отель. Я решил сначала дождаться вести дяди, а уже потом решать, что делать дальше». «В отель? Почему?» «Мне твоя версия в насильственной смерти Степанова кажется маловероятной. Выпил мужик, сорвался, давление скакнуло, и все. Вот так, значит, работает наша легендарная лейб-жандармерия. Выпил мужик», — передразнила она меня. А ты заметил, как у Андрея Глазки забегали, когда ты спросил насчет того вечера? Он что-то знает. Все что-то знают. Ты не поверишь, но у каждого гражданина есть какая-нибудь тайна, которую он хранит от окружающих. Может, официант в своих фантазиях не раз ту женщину в черном представлял. Голой. Но это не наше дело. Мы не статейки для бульварной прессы пишем мы пытаемся разнюхать что-то жареное. Не в белье копаемся. У нас задача по раскрытию государственной измены и возможного шантажа семьи Орловых. Разнюхиваем, значит, да? В белье копаемся? Не на шутку завелась Катя. Да если бы не я застынь скомандовал. Чего? «Это еще почему? Правда тебе глаза колет?» «Застынь!» — еще раз рыкнул я. Девушка испугалась и подчинилась. Этим спасла себе жизнь. В воротнике ее жакета, высота которого так раздражала Катю, торчала тончайшая прозрачная игла. Она смогла пройти сквозь волокна ткани и все-таки застряла, Ее острие от шеи девушки отделяли миллиметры.